Часть вторая, глава третья. And mark in every face I meet, of weakness, of На всех я лицах нахожу печать бессилия и тоски. Уильям Блейк. Перевод Самуила Яковлевича Маршака. Так пит там -то, мать их распространенную, так и не стали Нагревательный телескоп тихо крякал, сияя раскаленной спиралью. Хорошая, к слову, вещь. Лет ему черт знает сколько. Ток ужирет безмерно. Но стынь гонит фактически. Масляная батарея вот ни шиша не гонит. Рядом жарко, шагнул зябко. А этот ничего. Дюжит. Главное, не цапнуться за голый электрод. Привезенный от Геннадия корешок оказался кстати. Он не только бодрил кровь в жилах, но и успешно вышиб вон занимавшуюся было простуду. Жаль, с другими печалями сушеные лопухи ладить не умели, а те разрешаться не торопились ничуть. Во-первых, тематический план грозил пасть на голову антиквара в форме едва не претензий анихановской банды. Делать с этим было нечего, но мысль о новой порции репьев в открытый мозг лишала всякой воли к жизни. Во-вторых, шатание по лесным выселкам скверно отразилось на финансах. Ушли из-под носа две важные покупки. Хороший клиент переметнулся к врагам, и сорвалась давно намеченная экспертиза. Задорого. В-третьих, новости из телевизора погружали в этакий мрак, что оставалось лишь изумляться, как диктор сам не удавится к концу передачи. Но главное было в-четвертых. И это главное вмещалось в те два слова из полуночного сорокинского звонка «Пирогов исчез». Разузнать подробнее, покуда не светило. Надежный дяденька из прокуратуры, часто и платно сочувствовавший антиквару, пребывал в отъезде. Вернуться должен был, кажется, днями, но, может, и через месяц. Кто ж его знает. Делас. Соседи же старика ни разу не видели. Никогда. Они сюда, правда, перебрались месяца три как Но Федора и Асафовича не встречали и не слыхали И Марина с Виталиком, который этажом ниже, тоже не слыхали Они еще позже жилье купили Наверху спрашивать некого Там квартиранты новые, пацан с девицей Обдолбанные оба, кажется До них снимала рота нерусских Да откуда я знаю каких? Хотя тихие и не курили Но тут уж, пиши пропала съехали давно Словом... «Дверь заперта, признаков жизни нет, а подробности могут выплыть только небо знает когда еще». Вот. Не сообщили нового и записи Козлова. Рукопись Терлицкий привез сразу же, но досконально ее проработав, Георгий к удивлению обнаружил, что и малейших намеков на направителей, равно как и на устроителей ума, там нет. За разъяснениями было решено уже взывать к Завадскому, Но неожиданно ответ нашелся ближе Давний Георгиев знакомец Ископаемый подвижник книгочей и бог репринта Внезапно затеял Новое Подвижник этот был личностью Фантастической и неутомимой Непонятно как добывавший деньги И наново публиковавший Этнографические труды Служился и достойный муж В Центральном архиве И звался Демьян Матвеевич Сухово В миру значит под логотипом Суховатый Вот Суховатый и позвонил Гера! Сказал Суховатый без предисловий Слушай, вышел тут на такой э, фонд Переиздаем Зеленина Хотим полным собранием И аппарат! Твою статью давишь не эту, помнишь? Да, ее бы доработать слегка И как введение, а? Неожиданно Честно признался Георгий фонтанирующему телефону Где же я тебе ту статью выражу? Я о ней уже сто лет и думать позабыл «Статья есть!» – уверял безудержный архивист. «Я уже в цифру перевел. Глянь, делов-то на это. На куриную сюсю. -сю. И полный зеленец с черновиками перепиской. Ахнешь!» «Не сомневаюсь. Да я забыл давно, как буквы складывать, Демьяша. Алло! Слышишь? Суховатый! Какую клешему сюсю?» -сю? «Гера, не спорь, не спорь, Гера! Легчайшее дело, клянусь честью. Я подъеду через 10 минут. Не уходи!» И прежде, чем Георгий успел что-либо возразить, Демьян Матвеевич трубку повесил. Появился он фактически через 10 минут с такой точностью, что думалось, при ином раскладе господин Сухово легко мог бы помещаться в палате меры весов как эталон десятиминутия. «Вот!» – голосил Суховатый, размахивая папкой и потрясая флешкой. «Статья! Готовая! Малейшая переделка, да и то!» «Полный Зеленин, Гера, не возражай!» При здравом рассуждении имелся прямой резон согласиться. Во-первых, утихомирить Демьяна Матвеевича без этого не было возможности. Во-вторых, возникал действительный способ спастись от Анихановой. Текст, помнится, выдался куда как просторный. Словом, после ритуального ломания Георгий, наконец, сдался. «Великолепно!» Возглашал счастливый Сухово. Восхитительно! Другого и не ждал! Две недели, Гера, и редактура! Представь! Господи, Иисусе, Суховатый! Ну, чего представлять-то? Зеленина издавали, и переиздавали, и еще, и так, и в сборниках, и как душа попросит. Ты бы с таким восторгом Козлова тиснул, что ли? Козлова? Валерий Иннокентич, слыхал про такого? Безусловно. И что? И ничего Не публиковался, рукописи есть уникальные. Читывал. Несомненно, но издать нельзя. С чего бы? У Терлицкого, помнишь Терлицкого? Вот у него прекрасного качества экземпляр. Ну, в стор, гер, в стор, экземпляр. И у меня имелась папка и в Москве, но было-то больше двух десятков. Масса поездок, записей пропала. Неизвестно где оно. Вот если бы целиком... Не собрать И все разное, без повторов Утверждал, что издавать нужно вместе Феерический человек и издать невозможно Не помнит никто, чудовищно А еще музыка Что музыка? Записи каких-то пьес Старинных, э -э не фольклор Готика, барокко, не знаю То ли восстановил, то ли нашел А может и написал Неважно, энциклопедический знаток Феномен А пьесы-то эти на кой? Магия? Тоже связаны Точно не скажу, слышал «Эм, стажарский?» «Не помню». лёня может знать, э, кажется». «Но там что-то важное, а сейчас пропало». «Да!» Спровадив, наконец, шумного библиотекаря, Георгий ушел в безмыслие, созерцая дверь, затем ринулся одеваться и через пять минут был на улице, вздымая ворот куртки и плотнее запахиваясь. Серые тротуары наводняли серые же люди. Большинство одинаково кутались в шарфы и сутулились, задирая воротники». Промозглость царила нестерпимая И все-таки То и дело в толпе проглядывались Столь и реальные персонажи Как если бы сторож забыл по пьяни Запереть темпоральную дыру Вот навстречу промаршировала Барышня в шортах и футболке А вот и целая компания Подростков в летнем и с рюкзаками Попалась на выстуженном углу Прямо по курсу чело дверь не широко известного, но сплошь обсиженного энтузиастами кабачка с маленькой страдой и вычурным декором. Кабачок давал ежедневное зрелище превыспренного характера. Именно это сейчас и требовалось. Народу в зале толклось, как всегда, порядочно. Однако искомой команды не было. Вместо архаической музыки слуг сегодня услаждали какие-то неформальные и недобрые поэты. Один из них произносил монолог. Лишенный связи, смысла и ритма Примерно каждое четвертое слово было матерным, публика кушала Впрочем, выражила таки удача У барной стойки деловит отоптался именно он Маг и волшебник ископаемых звучаний Леонид Брегида «Здорово, Мироныч!» – возвестил Георгий, взгромождаясь на высокий табурет «Я со старой трубой номер посеял, а вот внезапно и нужда» «Как процветает изящная струнная твоя, это э, контрапункт?» «Вашинскими молитвами, Гоша, вашинскими молитвами!» «Если по деньгам, то даже и неплохо!» Леонид допил из широкого стакана и заказал повторить. Талантливейший струнник и безраздельный обожатель всякой палеонтологической гармонии, Бригеда был знаком Георгию еще со школы, где учился годами тремя младше. Потом жизнь свела их опять – Когда Лёня измыслил небывалое, освоив у единственного на весь Союз мастера умение делать средневековые дудки и гитары, и организовав первый ансамбль аутентичной европейской полифонии. За лютнями, виолами и тому подобным к нему перли толпами. Коллектив процветал, выдюжив даже и в 90-е. Но вот в последние годы дела явно пошли под гору. И как же приподнялся? Здесь, кажется, расценки дрянь Здесь да, но публика, а деньги? С полгода назад пригласили нас за город Какому-то хмырю приспичило ансамбль старинной музыки Торжество, приезжаем, дом-самовар Блестит и переливается Рококо с виньетками, с листиками И золотище, золотище Екатериненский дворец, но по-пацански «Хозяин значительный, во фраке, все дела. Так, — говорит, — сыграйте мне что-нибудь старинное, чтобы к интерьеру шло и душевно. «К интерьеру ради бога, пожалуйста, — говорим, тут многое подойдет, как насчет Вивальди». «Не, — говорит хозяин, — не надо. Мне старинное, поняли? Вот умеете играть музыку «Тореадор смелее в бой» или «Лебединое озеро»? Мы, ясное дело, опупели, надеваться некуда». «Лебединая», говорим, «не можем». «И Тореадора», «Нот нет». «Как так?» удивляется хозяин. «Старинную музыку обещали?» «А не ля-ляльди всякие? Проблемы? Чё?» «Нет», говорим, «мы другую старинную музыку умеем». «Вот и зал у вас красивый такой, сюда бы французская». «Например, Жан-Филиппо рамо «Или Жан-Батиста Люли». «Как?» говорит хозяин. «Как последнее сказал?» «Композитор такой». Это хорошо, говорит, это пять Очень, говорит, любезно Со стороны Франции, что у нее есть Композитор Люли Еще лучше, если был бы Композитор с Дюли Но, в общем-то, и Люли сойдут играйте ко мне Весь вечер именно это А ты, говорит, специально объяви гостям Что для них сегодня приготовлены Люли А Тореадора, говорит Так и быть, не надо И представь Вот уже который месяц команда на расхват. Редкий пузатый праздник без нас обходится. Хоть тут, хоть в Выборге, хоть где. В Казань даже летали. И башляют по тройному тарифу. И все люли. Ну, так называется. Под это дело и Бах пошел, и Пергалези, и Персел, и Вивальди апропо. Но официально люли. Потрясающе. Искренне восхитился Георгий, тоже обзаводя серебристым стаканом с шотландской самогонкой. А лютни, виолы и прочие мандолины до сих пор делаешь? мароки с ними вагон и надоело. Больше оцениваю. Ты по их душу? Нет, друг Мироныч, я о другом. Говорят, тебе ведомо что-то о нотных записях Валерия Козлова. А, некромант на человека от чего некромант? Ну, не некромант. Сумасшедший. Ездил, писал, собирал, бестолку. Честно, долбанутый был пациент Какие-то записи у меня водились, но я и не вникал Продать их тогда вообще не светило И подарил я тетрадку ту Знаешь кому? Ваське Ральгейзеру Он как раз безумствовал вокруг немецких всяких мистиков Фашистов разных читал научных Зиботтендорф, Вир, то-се Короче, на день рождения или на Новый год Папку я ему и впарил «Лет 15 тому, коли не поболе «Вот, а что?» «Да так просто. Думаешь, папка сейчас у него?» «Понятия не имею, Гоша. Сдается, Третий Рейх васьки давно остолюбенил, а вместе с ним и чернокнижие. Но ты лучше сам спроси». «Непременно. Спасибо, маэстро. Счастливых тебе люлей и прочих успехов в труде». бригида согласно кивнул и принялся за новую порцию сивухи. Промозглость улицы пришлась на сей раз даже кстати. Вот ведь, значит, как. Люли. И не делает Ленька больше уникальных лютней по старинным эскизам. И ночами не бредит присадками для лака. И не разгадывает немыслимые нотные ребусы до гноя в глазах и трещину губ. Зато наловчился глушить в одиночку мысленистая пойла. Лишь за одно время беседы он усадил стакана три. И с Васькой Вестима не общается. Хотя, впрочем, господин рольгейзер для общения на сю пору не шибко и гош Ибо в сплошных разъездах и днями лишь слинялся товарищи халтурить в Костомукшу Но оно и ладно, не о том сейчас Как там распинался суховатый? Стажарский может знать про рукопись «Это славно, это от души!» Видать, во всем Питере не осталось человека, кто не потоптался бы на козловском наследии Один только Георгий достигает до простых вещей, как отрыжка до жирафа Вот, старик Антоныч, стажарский наш, такие штуки вообще и в частности видал от века с прищуром Однако ж о них давно, как оказывается, и с подробностями Что ж вечно дураком-то быть падает, а? Дергаешься, дергаешься, бегаешь куда-то А новости твои еще позавчера всем наскучили Как мальчишка, ей-богу Слово «мальчишка», мелькнувшее в тайниках георгиева рассудка Внезапно зависло Будто в голове нажали на стоп И эхом ему отозвалась каждая жила Каждое еще неосознанное пока чувство «Мальчишка» забарабанила в ушах Мальчишка заскользила по коже Отчего волосы на руках ощутимо шевельнулись Мальчишка Бухала в жилах вместе с толчками крови Тот самый мальчишка В темной куртке с блестящими пуговицами Разгуливавший по полуночному кладбищу И почудившийся на студеном песке залива Стоял сейчас на противоположном тротуаре Повернувшись Георгию лицом Сумерки скрадывали детали Но, несомненно, это был именно он Желание тотчас броситься вперед Пришлось унимать чуть не до боли в челюсти Машины мчались стремительно и плотно И перескочить улицу шансов не имелось К тому же результат подобных рывков Георгий прекрасно помнил Что же на сей раз собирается вытворить этот неуемный оголец? Будто бы услышав вопрос, длинная фигурка повернулась и неторопливо зашагала в сторону ближайшего перекрестка. Однако же, не дойдя сотни метров до угла, темный силуэт забрал вправо и растаял в арке невысокой подворотни обшарпанного, кажется, голубоватого дома с наличниками». Светофор как по заказу перемигнул на зеленый И Георгий, петляя между хмурыми плечами уличных ходаков, Пустился перебежками к той же арке Впрочем, влетев едва освещенный тусклый двор Никакого паренька он не обнаружил Зато сбоку и справа виднелся проход куда-то дальше То ли в смежный колодец, то ли в какой-нибудь тупик Как ни странно, результат оказался заковыристей Щель между домами не кончалась просветом, но и глухой не была Прямо посередине Зъяла распахнутая дверь Сквозной парадный Пятно отверзлого выхода Явно виднелось в глубине и чуть левее Затхлый дух И обилие доказывали Что дом уже не жилой, но в работу не взят Едва продравшись Через невидные в темноте Кучи и груды И мазнув плечом по какой-то сыплющейся рухляди Георгий очутился В маленьком дворовом садике Вполне ухоженном С качелями, вертушкой и страшенными ростовыми фигурами медведя в портах и русской красавицы Медведь обладал балалайкой Красавица таращилась из-под кокошника пронзительно и недобро Кроме них, других посетителей, равно обитателей, в садике не случилось Понятно, что догнать никого не вышло Но возвращаться в гадкую парадную Георгию претило твердо И он двинулся вперед По выложенной плитами тропинки между кустов Справа проплыла нечистая песочница С забытым в ней красным ведерком Миновали неясного свойства деревянные грибки И за деревьями обозначилась некрупная Но вытянутая кверху дуга подворотни. При ближайшем знакомстве Подворотня явила себя чертовски замысловатой Ход вел от арки не прямо, но сильно вбок Так что другой ее конец был неразличим Пока не окажешься под самым сводом Ламп на стенах и потолке никто и не задумывал И единственной бледной заплатой Отливал впереди вытянутый мостом полукруг выхода Вот он уже совсем близко Вот уже стало можно различать дорогу под ногами Георгий выступил из-под сводчатого дворового лаза Словно вышагнул из тайной замковой крипты И пристал, оглядываясь Прежде ему казалось, что все маломальски любопытные закоулки в центре давно выучены наперечет. И просто не существует ни световых колодцев, ни полуразваленных фонтанов и башенок, ни кольцевых лестничных маршей в разные стороны, которые могли бы еще откуда-нибудь взяться и чем-нибудь удивить. Но здесь он определенно никогда не бывал. Как назвать то, что открывалось впереди, Георгий предположить не брался То ли несколько подворотен сплетались узлом То ли маленькие дворики стремились многожды пересечься Но стены, обрамлявшие неясных очертаний пространства Были сплошь исчерчены арками, ведшими во все направления Понять, куда идти, возможности не имелось И Георгий двинул наугад в подворотню впереди и слева Ход несколько раз свернул, обнаружив подобные же арки по обеим сторонам. На секунду почудилось, что такое есть во дворах казачьих бань, только в разы меньше, да и район не тот. Еще изгиб, и открылся простор между старых кирпичных отвесов, заскорузлых и бесхозных. Отвесы эти, однако же, гляделись знакомо. «Куда как знакомо!» Когда осознание пришло окончательно, Георгий остановился и резко обернулся. Подворотня позади вела прямо на набережную. Немало не петляя, и сам он действительно стоял во дворе бань. Но не казачьих, а фонарных, сожженных лет уже 10 назад. И были эти бани еще дальше от перекрестка, где промелькнул кладбищенский проводник. После фокуса с подземельем, Удивить уже мало что могло, но все-таки вот и снова здорово Господи, прости! Господи, прости, что такое, а не рукопись была, Георгий Игоревич, сообщил сухонький старичок с дряблыми щеками, взирая через толстые стекла некрасивых очков. «Тексты совершенно сырые, не намека на науку, понимаете? Никакого!» Словно в подтверждение сказанному, электрический чайник на тумбочке радостно забурлил и принялся подпрыгивать, как если бы тоже говорил по складам. «Вы уж сделайте одолжение, Валентин Антонович, поведайте!» Георгий дождался щелчка выключателя и потащил исходящий паром сосуд на стол, сплошь заваленный бумагами и папками – Точнее, на крошечную площадку рядом с заваркой. Я и не знал, что вы, в смысле, что бумаги Козлова смогли бы вас заинтересовать. но выходит, и не смогли», — заявил старик стажарский колдуя над своим стаканом и звякая по краям, блеклой алюминиевой ложечкой. «Полное невежество в базовых вещах. Источники не проработаны, понимаете. Одно слово — беспомощно, совершенно беспомощно». «Завадский сейчас сочиняет небылица, китайцев приплетает и прочее, но вы-то знаете о чем я. Дилетантские бредни». Вот, и все. А сама рукопись доступна. Георгий, ухватив массивный подстаканник в обе ладони, отогревал пальцы об обжигающее стекло. Или это из московских архивов? «Нет, наш был экземпляр Бановский. Пропал во время пожара в 88-м. Помните?» «Ну вот, тогда и сгинул. Сгорело ли, водой залили, понять А может, упёр кто втихую? Да, страшное бедствие было. Уникальных вещей лишились. А козлов ваш, в общем, нет нужды вспоминать». не «Неужто? А три старца, про которых Завадский вещал?» «Вот, я же говорю, голубчик, пшик! Что старцы?» Чего огород городить? Типичные стражи того света, понимаете? Стражи, они же учителя, наставляют, наказывают, судят, рядят. Тут уместно бы сравнить с классическими сюжетами, проследить генезис. Там Нес, Херон и фол Бриарей, Эфиальд и Антей, понимаете? И все нормально. Я вот, например, уверен, что это не более, чем перепев истории с загробными прокурорами – Миносом, Эаком и Радамантом. Они же судьи, они же стражи прочее, понимаете? Неужто, Валентин Антонович? Эти же из козловских записей, насколько я помню, не судят и не охраняют. Судят, не судят, учат, не учат. Они стерегут вход в некий другой мир. А что такое другой мир? Мир теней, царство мертвых, вот и все, понимаете. И тогда следует сравнить с аналогичными функциональными категориями, прекрасно проработанными и прочее. И получится, что три старца вообще ничего оригинального, а исковерканная классика, понимаете. Разговор нужно было заканчивать и поскорее сматываться. Время к вечеру пора бы дела закруглять и на отдых, и баиньки. А про мальчишку такого... Кладбищенского э, Ничего в рукописи не было? Мальчишку Кажется, нет Жалко Георгий допил из своего стакана И аккуратно опустил его рядом с чайником Жалко Еще и музыка, говорят, какая-то имелась В записях О, этого не скажу Не в нашей папке А про саму работу не думайте, Георгий Игорьевич Честное слово Бросьте, ях Богу, в рай поняете И все просить И забыть С этим напутствием Георгий и покинул Кабинет старика Антоновича Сейчас домой, но сперва половчее Бы проскочить коридор, чтобы только Не Аниханова, ее сволочь Хлебом ведь не кормить, дай зависнуть на посту Как медом намазано Право слово, хоть бы Полы помыла что ли так одна из папок Исчезла бесследно Впрочем, похоже, это можно сказать еще от двадцати Особой памяти по себе не оставила А прожденного начетчика Стажарского даже и отвратила Мало научного в ней Рассуждения деда Антоновича звучали и убедительно, и остроумно Лет двадцать назад Георгий поверил бы им всецело Да что двадцать лет? Пару месяцев назад тоже бы поверил Может быть, без восторга, но поверил бы Минос, Эак, Радамант Складно, солидно Если бы только этот Радамант, впрочем, может и Эак, не собрал бы Георгию заново руку из осколков, а другой умудренный мырь не заставил бы ходить сквозь стены и зеркала. «Ох-ох-ох!» Телефон настырно заколыхался в кармане. «Егорка?» – спросил гамадиев словно полагал застать у трубки еще кого-нибудь. «Егорка? Ну как, оклемался? Пыхтишь? Или рух людью промышляешь?» «Зарыпыч» — не было нынче настроения, никакого «С чего бы Марата вдруг прорвало?» «Зарыпыч» — ты ведь чай не о моральном моем статусе печешься и не о здоровье Заскучал, сердечный, или все-таки нужда?» «Нужда, конечно» — легко согласился Гомодиев «Причем не гаданая, Крестовский меня тут ловил» — твой номер выспрашивал «Крестовский? Мой номер? Вот это да! Снакшевательно, Зарыпыч» Он его днями чуть не наизусть шпарил Говорит, посеял? Да мне пофиг Разбирайтесь сами, главное, давать ему телефон или нет Еще бы не давать, душа моя татарская Вдруг совесть у Василища проснулась, вдруг о долге вспомнил Ну и чудесно, собственно, я так и думал, поэтому уже и это... В общем, скоро позвонит Как квартальный отчет? Терпимо А собрат мой Геннадий более не объявлялся? сейчас Геннадий куда-то, дом запер Вернется «Кислов еще что-то передать просил, да из головы вылетело. В другой раз вестимо». «Ну, звони, как вспомнишь». Трубка булькнула и замолчала. «Странно. Совсем странно. Снова Крестовский. Да еще через Марата. Они пересекались-то едва. Экая космическая хрень». «Григорий Григорьевич, доброго вечера». «Приветственно произнес за спиной знакомый голос». «Не Аниханова, но тут уж лучше бы даже и она». И вам всяческих благ, Кир Иваныч. Что ж так припозднились? Взлохмаченный старик благостно взирал с высоты своего немалого роста, прижимая к груди несколько алых томов. Целую сетку таких же он держал в другой руке. Размышлял. В библиотеке много нового обнаружил. Колоссальный прорыв. Я дарил вам свою последнюю книгу. Несомненно. Обладаю двумя. Коллегам брал из... Э -э -э — Вот. — О парадигме экологического штурма? — О ней. Смело мыслите. — Благодарю, Григорий Григорьевич. Я тут, знаете, после конференции обдумывал. И понял, что следовало бы больше писать в контексте этой парадигмы... — Полностью разделяю, Кир Иванович. — На мне... музыке. — Закончил старец. Повисла пауза. — Вас, простите... — Что к этой идее привело? — проговорил Георгий. — Мы же вместе слушали москвича о ритме сознания. — Завадского? — Так точно, его. Я потом поделюсь с вами кое-какими суждениями. Очень любопытно. И рассеянно кивнув, старик Лаптев проследовал по коридору дальше в сторону сектора текстологии. — Абисус абисум инвакат, — сообщил Георгий сам себе и устремился к выходу. Но достигнуть до двери не успел. Телефон снова затрепхался в куртке, на сей раз высвечивая номер Крестовского. Игоревич, спросил Крестовский в трубке. Доброго тебя всякого разного. Я тут номер твоего доискаться не мог. Еле через этого узнал, а, как его. Проехали, Васильич, неважно. Чем могу, сердечный ты мой? Да, собственно, вот. Один мой старый знакомый печник... «А?» «Ну, не совсем такой печник, который Ленина облаял. Реставратор, художник, камины чинит, рисует». А, -а, «А?» «Вот. Короче говоря, позвали его смотреть одну занятную печку. Там ремонт, хозяева что-нибудь, день новые кончится ли эта бодяга, вообще непонятно. Печка. Хорошая, старая, изразцовая. Все, как доктор прописал». А вокруг гора хлама. Чего угодно, от монет царских, до да едва не портянок. Из-за обшивки повыгребли, из-за плинтуса закатилось, из подсобок принесли. Собираются с этой кучи выбросить прямо завтра. Ну и чудно, Васильич. А я при чем? Да не при чем, конечно. Но этот приятель мой говорит, там среди разного барахла можно накопать дельного, если знающим образом. Ему в глаза кинулось кое-что по мелочам, но он другой епархии. Тут был специалиста там и фарфоры, пластика латунная А я в Новгороде, буду только послезавтра Савельев в Москве, да и не хотелось бы Церлицкий трубку не берет, если возьмет после него ловить один хрен, как после Мамая Может, глянешь, а? Чего ж хозяева сами до комиссионки не дойдут? Говорю же, да лампочки Хотя завтра, может, проспятся и дойдут А радости? Ну, Игоревич, как? Тебе и карты в руки, сливки снимешь А коли все хапну... Брось, ты же не Терлицкий. Ну? Черт с тобой, Васильич. Давай метнусь. Вот и мерси тебя от людей доброй воли. Значит, спросишь Андрея. Он там за охранника. Скажешь, звонил Скворцов. Вход со двора по винтовой лестнице. Это прекрасно, крестовский. Лестница, двор. Адрес-то какой-нибудь у печки имеется? Адрес? Я не сказал. Прости, дорогой, возрастное... «Адрес обыкновенный. Фонарные бани». «Фонарные бани, они же воронинские!» «Трубил высокий, пузатый, детина с бритой до блеска лысиной». «Уникальное заведение было до исторического материализма! Лучшее!» Собственная скважина, люкса по 4 рубля. Для чего эти сведения лично Георгию никто не знал, но, очевидно, полагалось. В нагромождении строительного мусора целить путь к обещанным раритетам приходилось с усилием. А в советское время кто только тут не бывал, кто не парился. Уникальные люди парились. И артисты, и футболисты, рок-всякие там эти, подлинный культурный центр... Твою мать, балка странная. Центр культурный подлинный. Еще раз Путин, говорят, сюда хаживал. В советское время? Что? Не понял детина. Проехали. Где предметы, говорю, напоказ? громогласный гид был чем-то вроде прораба, решившего втихаря от заказчика сделать на трофеях небольшой дешевт. Георгий ему с рук на руки передал поселенный крестовским охранник Андрей. И дальше прораб не замолкал. Звали прораба Борисом. «Предметы?» – переспросил Борис, словно бы сам вопрос ставил его в затруднение. «Так вот же они, Уникальные предметы! Вот и посуда, и скульптура, ручки, корючки! Пожалуйста!» В просторном аппендиксе влево от прохода помещались кучи какого-то несуразного хлама, частично разобранного и разложенного рядами. Крестовский не обманул, тут воистину было эльдорадо городской помойки в самом девственном своем облике». Треснутые тарелки и позеленевшие утюги мешались с рваными респираторами, тряпками и расколотыми фонарями. Сверху раритеты покрывала белесая мучнистая пыль. «Загляденье!» — изрек Георгий с искренней годливостью. «Вы позволите, коллега, я осмотрюсь». Осматриваться, впрочем, особой нужды не возникло. Все и так читалось с предельной ясностью. Приволоченная посуда процентов на 90 была ширпотребом самого последнего разбора. Фигурные ручки и каминные статуэтки бросовым кичем столетней давности. Нашлось, конечно, два-три пристойных варианта, но и то рядовых. «Любезный», — обратился Георгий к своему ерехонскому вожатому. «Э, Борис, значит, э, вот так. Интересных вещей тут мало, а дорогих и вовсе нет. Впрочем, не печальтесь, раз уж пришел, помогу. Значит...» Это вазочка, потом канделябр, две ручки, та и вон другая за ней. Они еще куда ни шло. Фигурки, тарелки, чайники пристроить будет трудно, а скорее всего невозможно. Хотя дураков сейчас полно, может и позарятся, но я бы не надеялся. Вот в том конце, начиная с ершиков и прочего, говно полное, можете прямо сейчас смело нести в пухто. Или куда вы тут дрянь выбрасываете? Вопросы есть? Нет. Как говно! Вещи уникальные!» Борис явно не думал сдаваться. «Да так, милейший, говно в самом деле лишнее. Впрочем, я не настаиваю. Милости прошу прогуляться по скупкам, убедитесь. Могу даже адреса порекомендовать. Но учтите, цену за товар я даю лучшую, а время экономлю вам в космических объемах. Не хотите, я пошел. Проводите только». «Да не, ну зачем так? Можно же обсудить!» Сдал на попятную огорченный прораб. Обсудили. Впрочем, предмет торга был столь унылым, что и тени задора не возникло. Минут через десять гармония взяла верх, сторгованные вещи перекочевали в сумку Георгию, а по поводу остальных обещали подумать. «Ну как же на свалку-то?» сокрушался сострадательный прораб, нависая на Друхлядью. «Пропадать, значит, богатству народному, уникальному, памяти исторической!» «Пропадать, друг мой, безусловно!» «Впрочем, хотите...» Из уважения я могу еще раз взглянуть на эту историческую память, только чтобы вам спалось спокойнее. Браться за помойные обломки было мерзко даже в перчатках. Но что тут попишешь? По секрету, скажем, пудреницу из мельхиора Георгий проглядел. Тоже дрязг, конечно, но сойдет за пятачок. А это... Отодвинув вбок олиповатую подставку из фаянса, антиквар выволок лист пожелтевшей бумаги, исписанный на диво знакомым почерком. Фиолетовые буквы топорщились углами, но ряд держали намертво. Вот тебе и здрасте. — А рукописи тут имелись? — со всей бесстрастностью поинтересовался Георгий. — Не, рукописи не было. Иногда из-под обоев чего-нибудь. А нужны? — просто так спросил. — Может, письма? — Папка была трухлявая. Выбросить думали. Да я сейчас! И Борис с неожиданной для его размеров фрезвостью устремился куда-то по коридору. Георгий расправил найденный листок и поднес к лампе. Ровные строчки будто дыбились с пухлой бумаги. Показывается где угодно. Описывают по-разному, но преимущественно устрашающе. Облик схож со святочными ряжеными или болгарскими кукерами, однако без глумления. Чорен. Подробности о шерсти или рогах нестабильны. Важнейшую приметую можно полагать горящие глаза замечательной пронзительности. Горят желтым, одно свидетельство. Отдельно сообщают о хромоте, столь большой, что весь остов гнется на стороны, будто бы нарочно приседал. Движется притом проворно, так, что убежать нельзя. Именуют... то, как измыслит, часто общо или описательно. Лихо, враг, шут, но с другими навьями тварями не Один раз был назван «черным гостем», но чаще именование нет вообще. «Является вслед» — на этом надпись обрывалась — Георгий с предельной осторожностью расположил документ в особом кармане сумки и закрыл замок, так спокойнее. Под ногой хрустнуло. В плотной грязевой взвеси виднели щербатые углы из расцовых плашек, одну из которых Георгий только что раздавил. Та и черт с ней, если честно. пол копейки ведро. А вот и папочка. Дородный Борис поспешал обратно, сжимая в руках нечто ветхое и бесформенное. Уникальная папочка. Принесенный артефакт был увесист, «Грязен» и являл собой невнятные записи стародавнего щитовода. «Ясненько. Нет. Благодарю». Георгий поднял свою сумку и вдрузил ее на плечо. «Кажется, пора мне. в Пудреницу эту я, наверное, позже возьму. Позвоню на днях. А тут что у вас такое? Уж не тот ли камин?» «Тот самый. Уникальный камин. Израстцы уникальные. Рисунок уникальный. Труба уникальная. Да все уникальное». «Зашибись, камин! Где такое еще взять?» Кофельная печь действительно впечатляла. С рисунками и кириллической вязью она не смотрелась русской, но не была и заморской. Камин венчали два изречения. Первое обещала читателю, что баня парит, баня правит, баня все поправит. Второе же заставило Георгия непроизвольно вздрогнуть. Гнутые славянские буквы складывались в утверждение «Всяк несет уста, где вода чиста». Антиквар перечел надпись трижды. «Феноменально!» – проговорил он наконец. «Тут покойников случайно не находили при ремонте? Засушенных?» Борис дико посмотрел на говорившего, но, решив, что это какая-то, видимо, особенная шутка, осклабился. «Ну, до встречи. Я позвоню. Да, чуть не забыл. Вот визитка. Георгий полез в карман, чертыхнулся». Порылся в куртке, открыл сумку, где также водился запас, и едва не отпрянул. В пресловутом кармане, рядом с припрятанным листком рукописи, яственно лоснился знакомый бог глазурованного моя личного овала. Защитник был самый подлинный. Точно такой, как недавно разворотил дом покойного долгова и опрокинул с ног на голову жизнь тихого этнографа. Сила буквально катилась из глянцевых изгибов. Георгий сидел на корточках посредине пустого банного двора, вперевшись в недра своей открытой сумки и не решаясь что-либо предпринять. Потом потер ладони, затем еще сглотнул и негромко произнес спасительный Агафьин наговор. Повторил для верности, а затем бережно, едва придерживая за края, вынул плашку и поднес к глазам. Потрясающий экземпляр! от чего то пришло в голову, что он сильнее всех, с которыми доводилось знаться раньше. Почему Георгий так решил небо ведает, но уверенность была абсолютной? Откуда же взялась эта глазурь? Как угораздило просмотреть ее среди копеечного кафеля? «И как она запрыгнула в портфель?» Плашка лежала в руке тихо, и Георгию почудилось, что защитник ждет. «И что нужно делать? Как поступают в таких вот оказиях? Может быть, попробуем этак?» Георгий наклонился ближе и произнес три заветных слова, выручавших уже столько раз за последние дни. И снова, кажется, стало видно, как звуки вбираются в оберег. как начинает отзываться биению сердца гладкая холодная глина. Георгий спрятал свое внезапное обретение во внутренний карман, вытащив предварительно бумажник и пихнув его куда-то в баул, и поднялся во весь рост. «Неплохо бы и домой!» Телефон заурчал, как всегда, не к месту. «Мир тебе, Егорка! Это Марат! Чего звоню? Вспомнил я насчет Кисловского этого... ватова... в общем... Он с Геннадием нашим видался тем же днем, как тот свалил. И Гена велел тебе передать дословно. Черный гость является вслед сходящейся тьме. Гони из груди. Чего гони? Из груди? Уж не обессудь. Из своей, из чужой, из правой, из левой. Понятия не имею. И чего гони? Тоже не имею. Геннадий этот набор звуков произнес, да и был таков. Я мыслил тут какой-то... «Довесок к вашим раздобарам, но уж коли не порадовал, то пардон!» «Порадовал, Зарыпыч, порадовал!» «Низкий тебе наш поясной, и Кислову тоже!» «Ну и елочки!» Трубка замолчала. да задорно пошло! Интересно, а Васька появился наконец из своей Костомукши?» «Василий Сергеевич Рольгейзер, потомок обрусевших тевтонцев» Был персонажем глубоко особенным И дело здесь даже не в его мрачноватой, но неуемной энергии В Рейльгейзере уживались настолько несоединимые свойства Что и перечесть нельзя Вася пел в опере, обучал роялю, собирал солдатиков Исповедовал какой-то кривой оккультизм Рыскал по библиотекам и архивам Медитировал в пригородах, любил сибирский фольклор Увлекался живописью и академической этнографией Таскался по девкам и прочее, и прочее Но выходило у него все как-то легко Без натуги я так выходила Много лет назад Ральгейзер возник в отдаленной связи с колдовскими плашками И в судьбе застрял надолго То и дело выныривая из космоса Взрываясь планами и снова растворяясь на неопределенный срок Пел, правда, без сбоев Неплохо, между прочим, пел Да Ответила трубка раскатиста мурчания Юрка, нашего вам, каким ветром? Ты в городе, Ральгейзер? Предисловия с Василием лишь мешали. Вестима, поутру и вернулся. Ну, ждаль во мне? Неизменная. Ну так подгребай. Я дома появлюсь минут через 20-30 и сельвупля. Чаю, кофею соорудим, Про жизнь потрендим. Пора бы. Лады, Ивась. «Через полчаса буду». Встретиться вышла прямо у двери парадной, к которой Василий Сергеевич явился в заметном огорчении. «Да ну!» Пушевал ральгейзер в прихожей, громогласно сотрясая полуторавековые своды. «Совсем народ очумел, господа богодушу! Иду домой, встречаю Светлану. Ну, секретарш у нас, помнишь, была сумасшедшая. Встречаю тут-то она меня и лобзала». «В корости сплошной страшный ужас, но с лицом места живого нет. Это ничего, это ничего. Это грипп, это грипп. Чмок, чмок, чмок». «Ё, твою мать! Нужно таблетку какую-нибудь, срочно такую. Как её? Которую я от гриппа пью». «Вот знал бы, что такое дело, рольгейзер притащил бы тебе медицинскую травку. Угостили. Чего хочешь лечит?» «Травки, Юрий, это не ко мне. Это сам». Ты же у нас шаман по всяким корешкам, вершкам и прочему хвойному шишлу Я тут пас Чего бы? Не верю я в них В травке В травке То есть я верю в травку-подорожник В крапиву Но тебе же не то надо Тебе подавай их правые исчадия Ральгейзер наконец отыскал что-то на полке И через минуту возвратился из кухни в куда большим умиротворении «Ну вот», – провозгласил он, – «теперь можно и лиричное. Сейчас с чаем разберусь. Кстати, водку будешь?» «Не откажусь. Хотя с чаем?» «А мы к нему настругаем колбасы. Кукуруза есть маринованная, кабачковая икра, между прочим, очень-очень даже. Да сейчас, в общем, сообразим, нормальный будет чай». Но изволь. «Приснился недавно странный сон», рассказывал Василий Сергеевич, заедая колбасу хрустящим соленым огурцом. «Красная армия. приснилось как есть красная армия самая прямая. То есть хмурые негры, одетые в красные мундиры. Один негр все время желал отстаивать честь мундира». К чему бы, а? К деньгам? Да, ну, вздрогнули Пузатые рюмки снова звякнули и степенно опустились на льняную скатерть А кукуруза и правда ничего Да и икра Вот Какое-то, брат Юрий, волшебство в мироздании Расту магически Стоит лишь в мыслях представить Водку, как бутылка уже, плывет в пространстве А мне, прожевывая ржаной ломоть с молотыми кабачками, выговорил Георгий Мне, негры, не снятся И армия, мне дурь разная снится По крайней мере, то, что могу припомнить Ты вот, Ивась, сны хорошо запоминаешь? Куда там? Ральгезер соорудил из колбасы и кукурузы некий экзотический рулет Я жизни такой скоро до амнезии достигну Просыпаюсь среди ночи трезвый И минут пять сообразить не могу Где я вообще? В Туле, в Сеуле, в Барнауле стою в сортир, на стену налечу И не знаю, в какую сторону идти Страшно, а с год уже эти вытребенькие дома накрывают Вот так И все мотаешься? А что делать, Юрий? Жрать-то надо. В Костомукше сейчас опарился Дон его бабушку Паскуале. Ну и? Удачно? Хотя бы в смысле жрать? ну Это как посмотреть, старик. В прошлый раз я с теми же бойцами подряжался по средней полосе. Тогда кормили удачно. Хотя чего-то в китайских ресторанах. А там же одни салаты. И даже не салаты, а какая-то... «Это В Карелии обещались местное «И как? Вот на ужин, например, вчера чего было?» «На ужин, Юрий, вчера был суп в обед». «Ты не печалься, командир, я еще не до конца сбрендел но путь к тому верный». Рюмки опять устремились друг к другу, и над столом повисла пауза. «Знал бы, что такое дело будет, Ральгейзер». Я бы чего особенного приволок А то пирожные Ну и отлично, что пирожные Чай же пьем Огурец будешь? Спасибо, я бы именно вот чайку Эээ, -э, сахар не вижу э -э, Так что хотел я спросить, друг Ивась Я тут в фонарных банях Иди ты семёныч помнится, расхваливал, что ты формы не теряешь Хотя закатываешься в парильные заведения с чистотой эскимоса «Очнись, Сергеич! Эй! Фонари, рольгейзер Их уже сколько лет как сожгли! И тут имнезия!» «Эх, -э, вестима! Не суть, и чего?» «И нашел я там кусок рукописи небезызвестного тебе трудящегося козлова. Помнишь, была у тебя папка с нотами? Пригидай ее тебе дарил еще при царе Горохе!» «А, -а, -а смутно что-то, будто и...» «Жива она сейчас?» «Да вряд ли. Хотя... Что говоришь за папка?» «Козлов, Валерий Иннокентич, этнограф. Славянские верования, обряды и такое разное. Давай, рельгезера, живай!» «А нота откуда?» «Твою тевтонскую маковку, Вася! Магические какие-то ноты! Ты же тогда гвидафонлиста и прочую...» «А-а-а! Папка рыженькая!» да точно веришь старик посеял кучу лет назад куда ты уезжал переезжал да и ладно бы делов то ценного ноль кому как и вась меня сейчас козловские бумаги крепко занимают нарыл маловато следов почти не осталось одет стажарский чего думает одет стажарский мне все про греческую классику впаривает ему козлов до да лампады понятно грустно брат Гляжу, от института всё больше и больше, остаётся всё меньше и меньше. Впрочем, старик Антоныч и прежде. от почему, как только знает человек древнегреческий, так он непроходимый дак. «Не бы с ним совсем. Главное, нужна была эта папка. Кажется, про музыку писалось только там». «Ну, а папки Юрий, не печалься, ей-богу. Объяснений фигу, человеческим языком так и вовсе». «Пара нотных примеров, косеньких... примеров...» «Э... да... кстати... кстати...» Василий Сергеевич оторвался от трапезы и, разгибаясь, направился к старому кабинетному роялю в углу На минуту он утих, зарывшись в зале же бумаг на пыльной крышке «Во!» — возвестил он победоносно, извлекая на свет два пожелтевших листка «Вот она!» произведение Как такое можно забыть? Такое нельзя забыть! Вот, остаток-то сгинул. Ура, Юрка, в общем! Пьеса или как назвать этот делирий? Чё она у меня пристала? Я её, падлу! Наверное, с год мозгами жевал, не отвязывалась. В ушак застрянет хотевой, аж к языку липнет. Что, правда из той самой? А то... Разлюбезный господин Козлов Хоть бы фамилию музыкальную какую выдумал Помнишь Колю Дубило? Так он последние годы желает, чтобы писали через два «Л» Дубилло, как Лянковало, Италия типа Да, а господин Козлов, коли взлетел, то уж точно не в музыке Пьесы нудные, писец, но приставучие А сыграть? На здоровье Рольгейзер поднял крышку и вытер пальцы о рубаху «Называется «Чтобы видеть» «Я не виноват» — так написано «Опус козлова» «Как взятый» «Насладись» Зазвучали глухие аккорды И реальность вдруг качнулась перед глазами И возникли на миг диковинные далекие картины В полутёмной гостиной потекла та же мелодия, что рождалась во сне из хитрой рагулины с выдвижными усами и полой ручкой. «Видал, Миндал, брат Юрий, так до бесконечности!» Рольгейзер неспешно возвращался к столу. «Держи на память сие мухоморство! Владей и радуйся от чистого тебя!» Похоже, ни перо, ни цвет чернил козлов не менял. Ровные значки на натоносцах выводила все та же твердая рука и знакомые стрельчатые буквы строились в нарочно жирное заглавие, чтобы видеть, впрочем заглавие ли? Вот и после конечной репризы георгий согнулся над самой страницей и подался к лампе. Вослед финальным тактам прямо на линейках шла еще одна надпись. Фиолетовые штрихи плыли в глазах, Георгий дважды сморгнул и глянул снова, так и есть, не почудилось. Поперек пустых натоносцев изящным росчерком стояла «Грядет черный кость».